Особых подробностей различить по-прежнему не удавалось, но киллер был облачен в мягкие темные комбинезон, а голову облегала вязаная маска. Он, конечно, не собирался показывать свое лицо тому, кого пришел убивать, не собирался он ничего либо требовать, или задавать Фараху какие-то вопросы. Сулях хотя бы выбор между быстрой смертью и медленной? Ни о каком выборе речи не было вовсе. Воrax ощутил себя приговорённым от возможности и воли, от которого уже абсолютно ничего не зависит. Вот сейчас палач вынет снабжённый глушителем пистолет, и всё оказалось гораздо хуже и гораздо страшней. Киллер вытащил нож, не очень длинный, зато да широкий и бритвенно острый. Лези и глаза одновременно блеснули в отсвете фар автомобиля. прижавшись внизу во дворе. Так вот почему он не выстрелил сразу, как только проник в комнату. Вот почему он не убил Фараха спящим в постели. Он собирался убивать его медленно и постепенно, заставляя сидеть от мучений и ужаса. Он сам так решил или ему так заказали лично для Фараха это никакого значения, естественно, не имело, но мучительной необходимости узнать на какое-то время заслонило всё прочее именно об этом он сейчас спросил бы если бы вдруг у него вынули кляпы изо рта нет ему представляло погибнуть в неведении Тень хищно скользнула за спинку кресла, фарах мигом взмок и вывернул шею, сились что-нибудь разглядеть, но рука, схватившая за волосы, тотчас пресекла его поползновение. Несчастная жертва сразу перестала соображать и забилась в приступе не рассуждающего животного ужаса, обливаясь слезами и мыча сквозь умело загнанный клеп. Когда холодное лезвие прикоснулось к ольбу, Фарах в деталях представил себе, что сейчас будет. Имилосердное беспамятство сомкнулось над ним. Под утро кто-то из тихвинцев принюхался и ощутил запах понемногу сочившийся из-под двери спальни Фараха. Не сильный, но вполне отчётливый запах Впечатление было такое, как будто там воспользовались ночной, пардон, вазой и не удосужились потом закрыть её крышкой. Бдительные охранники вволю позубоскали по этому поводу и продолжали резаться в карты. А потом, когда уже светало, из спальни раздался виск, жуткий, пронзительный женский виск, породить, который способен лишь невероятный испуг. Что могло до такой степени напугать фигуристую блондинку, с которой Фарах удалился туда, на Кануне? Привидение увидало. Тарантул в пупок заполз. Тиховинс решили выяснить это немедленно. Под могучим напором в двери хрустнул замок и она распахнулась. Щёлкнул выключатель, под потолком вспыхнула люстра и залила комнату светом, явив в глазах остолбеневших братков зрелище поистине незабываемое. В глубоком кресле возле окна лицом к ним сидел голый и сплошь окровавленный Фарахан Наджара, которого они всё это время думали, что охраняют. Он сидел связанный и с кляпом во рту, и неповреждённым у него оставалось только лицо, да и то было едва узнаваемо. Пышные кирковские шевелюры не просто отсутствовали, На высокой спинке кресла висел свежий, сочащийся со скальп. Со всей прочей поверхности тела, похоже, нарезали ремни, и оно кровоточило кошмарными сгустками, медленно сползавшими на кресло и на пол. Но что самое страшное, фарах был ещё жив. Он таращил глаза, мотал влажно-багровым черепом, сиделся за кричать. Девку наконец перестало вопить и хлопнулась в обморок. Следом не вынеси ужаса отдуплились двое молоденьких братков, еще недостаточно закаленных суровыми реалиями жизни. Но и большее присутствие духа, как ему и полагалось, обнаружил Лажак. незгибаемое плечо тоже стал серым, как жеванное промакашка, но все-таки нашел в себе силы двинуться вперед на встречу физически невыносимому ужасу, смотревшему на него из мягкого кресла, сделав первый же шаг.